Лена. Спамогательный крейсер. Выпуская из своих объятий, авачинская губа остывала кильватерным следом. Одноимённый залив раскрылся в встречающем простором тихого океана, и острый клёв бушприта точно носом по ветру резал ветреную стылость над захмелевшими барашками. Через 30 бойких миль смена курса со 180 на генеральные 215°. Градусов. Болтает, пенет, брызжет, оседая солёными сосульками на леерах. 16 крейсерских узлов. Оставаясь в новоявленном корабле в непонятном статусе, он сравнимо с высокими чинами размещался в каюте первого класса и был в хошь в салон, где ручательством Трусова оказалось представлен офицерскому коллективу. Не так, чтобы не принят за своего, но примирительно-с. Вы читали морской устав, Вадим Николаевич? Предвосхитил трусов. Ага, исключительно настольная книга. И спать с ним и в туалет? Оставьте свой сарказм. И это свое ага, кстати. Вот, извольте изучить на досуге. встретили его с любопытной натянутостью. Помимо тайн происхождения Емала, о которых категорически приходилось молчать, весьма странные, если не подозрительные манеры, как и манеры речи, зачастую простоватые, поначалу вызывали снисходительный скепсис. Вопросы так и вертелись на языках рюриковских лейтенантов, мечманов и парочки баронов при дачу. Что за фрукт из каких слоев общества. Тут даже образованность и образование, в его случае высшее, вытянутое из 20-го и начала последующего безумно компьютерного века, не служили бы авторитетом для дворянских счастливцев. Подумаешь, какой-то инженеришка. Вот только чувствовали эти молодые и не очень обладатели кортиков, Люди, по сути, мыслящие еще в парадигме девятнадцатого столетия, что веет чем-то от этого американца. Чем? За предельностью знаний, убежденностью и спокойной уверенностью в говоримом. Не дай Боже превосходством. Сутки двести морских миль. Двести миль на перегоне от Камчатки до Японского архипелага. Узкий длинный корпус паровоза клипера будто само подхватывает и несёт попутным шестибалным, перекатывая продольной качкой, позвякивает рында. Позвякивает осторожная посуда на столе в салоне. Забрызганные иллюминаторы пропускают скудный свет, и уже за третью вахту за бортом серая всё более темнеющая хмарь. Запредельность в знаниях была как бы это правильно сказать, поляризовано. То есть ты знаешь о дредноудах, радарах, сонарах и прочем. Но сказать об этом можешь только лишь в качестве смелых футуристических прогнозов, что вызывало всё те же споры и усмешки и интерес. Но авторитет достигался не фантазиями, а толковыми и обоснованными чертежами, схемами, А вы с наиущими, ну, например, преимущества залповой веерной торпедной стрельбы. Или и как живылейшей с якорной стоянки береговой обороны дотянетесь до запредельно бьющих по вам новейшим орудиям Амстронга? Тогда как у вас устаревшие обуховские 35-40 калибров? даже на максимальном угле, кладущее недалече 15 верст. Господа, не забывайте, что у вас под ногами лафет весом за 11 тысяч тонн, и вы можете им двигать не только навстречу врагу. Ежели приспичит нужда дальнего боя, затопив бортовые отсеки подбойного борта, тем самым накренив корабль, можно добавить лишние углы возвышения. Разве не осуществимо? На ленее два экипажа, доброфлотцы и команда с погибшего Рюрика. Лайнер, рассчитанный более чем на 2000 пассажиров, вмещал всех с вполне сопоставимым комфортом. На два экипажа вахтенная служба не обременительна, и господа офицеры в каютах компании в компании уюте. И вдруг удивляешься, что ворох побочных знаний уроненный в голову случайным, почти спамовским интересом, никуда не девался и всплывал из памяти совсем неожиданно, выстреливая в нужном месте. А люди-человеки, оказывается, лучше всего сходятся на объединяющих общих человеческих темах, о простом житейском и наболевшем. Не стоит господа недооценивать народную мудрость, что уходит корнями в века. В том числе и с точки зрения науки потребление именно капустного рассола с похмелья вполне физиологически обосновано. Из стеляты французские, а лечение исконно русское. Объясняя далее доступным языком о функциях почек, печени, метаболизма жидкости в организме и необходимости её сохранения, совсем о задачах судового врача. Урильская гряда где-то по правому борту. Штурмана корпят над картами, без ориентиров линейками и столбцами выводя по счислению. Ещё сутки. Сигнальщики уже внимательней. Ждут на правом кромболе северные оконечности Хоккайдо. И какие же они, господа гусары, коль под дымок папирос, да от купорев припасённое из скудных запасов шампанское не затронут все непременный чисто мужской предмет внимания. Влечения женскими прелестями уходят сутью в природу. На инстинктах размножения, когда округлость, простите, сзада оценивается с точки зрения ширины тазовых костей, способностью без ущемлений родить, а пышная грудь выкормить. Ну надо ж! Чье-то исключительно ревнительное замечание. А вот меня восхищает пышность женских волос. Звонки и девичьи голоса. Как ваша наука может объяснить сию притягательность? Здоровье, красивые и крепкие волосы несомненный признак здоровья, что тоже имеет отношение к продолжению рода сильного, дееспособного, а голосовые связки женщин, в том числе и отголоски защитной функции. Принимая версию происхождения от Адама и Евы, и взгляду краткой на судового священника, что нес свою подозрительную вахту против заморского безбожника. После изгнания из рая человечество пришлось пережить немало, скатившись в дикарство, оволосившись до состояния самец-самка, и она самка, будучи более слабой, использовала свои методы, как избежать в первобытных лесах насилия, Того знает, как иной раз может истерить женщина, поймёт. Шторм обогнал, ушёл вперёд терзать, заливать нижние казематы броненосных крейсеров Того и Камимуры. Уже миновав Курильскую гряду, всё далее к югу успокоилось, посветлело. Тогда и встретились первые жертвы. Эти жалкие шхуны несчастных японских рыбаков не являлись чем-то значимым, если бы не помнить рассказы камчадалов о браконьерских инцидентах, доходящих до смертельных стычек. Не знать, чьими стараниями происходит снабжение японского лагеря на Шушу, то там в регулярных силах, то и сейчас мог оказаться разведкой Да и военно-экономическая целесообразность не списывалась. Дезертир на войну Вадик Тютюгин, облакавшись на планширь, курил, смотрел, как два деревянными обводами паровых реаритетов медленно погружались в воду. Мимо на нижней палубе конвоем с ленточками рюрик, поникшей горбой вели пропахших рыбой и ещё чем-то специфическим желтолицах пленных. Вы медику с пообразованием. Вежливый и осторожный вопрос о спине. Думал судовой врач, тоже вышел подымить на воздухе, да направо поглядеть. А нет, я романах. Ну что вы? Инженерное строительство и судовое электромеханическое. Но много уделял естествознанию, да и супруга бывшая врач. Бывшая? Не сжились, разошлись. решено то. Следующая добыча уже посерьёзней попалась только на следующий день. Английский пароход Истрис с грузом угля. Рождественский, проходя своим отрядом скрытно и шумно, спеша и целенаправленно, почти предсказуемым на стремительном маршрутом, наделал шум у шороху. Японские власти как могли о повестили телеграфом об опасности и дали отбой по восточному побережью, когда поступило известие, что адмирал Арктики якобы уже в китайском море. Застоявшиеся в портах посудины побежали навёрстывать упущенные прибыли. Наверное, именно этим объясняется такое обилие встреченной добычи на пути русского рейдера. По крайней мере, с английским угольщиком было именно так. Отстоявшиеся пару суток в порту Йокогамы, Истры продолжил свой путь к месту назначения в Хоккайдо, чтобы нарваться на Лену. Куда его, решили советом на капитанском мостике. Русов раздумывал недолго, посмотрев заявленные характеристики конфискованного судна. С ангарским я бы не рискнул. И с нами до Артура тащить обременительно с его двенадцатью узлами. "А куда?" повторил вопрос прапорщик из доброфлотцев, оставленный капитаном на призовой трофей. Почему-то недовольный этим назначением. В Керсахов на Сахалине. А там, даст Бог, как обстановка будет. Уходите во Владивосток. Потом уже ближе к вечеру пришлось бросить очередную мелочь рыбака Развернувшись, огнавшись за дымами на горизонте, настигнув уже в ночи побежденным топовым огням, оказался австриец Мешкоконтинентал с грузом из Южной Америки. Командовавший досмотровой партией лейтенант барон Курт Штакельберг вернулся довольный, просто таки сияя. Законный приз 3,5 тонны маисовой муки в мешках и другой провизии, включая экзотические фрукты, Вино. Где поймали, там и встали. Не особо беспокоюсь, подсвечивая прожекторами, свозя часть груза себе на борт, доводя судовые запасы провианта, включая жидкий, до необходимых норм, пока командир опять решал, что делать с судном. Сколько этот семитысячник на ходу? Капитан злой как собака. Чертями немецкими кроет. морщился Штакельберг. То одно говорит, то другое. Но я по низам прошелся, на дойче с механиками перекинулся. Шестнадцать дадут. Евгений Александрович, вмешался Тютюгин, вертя в руке оранжевый плот. А вот этот груз неплохо было бы доставить в осажденный порт Артур. Чего бы? На голос повернулись оба офицера. крепости Цынга. Трусов было хотел спросить: "А вы почём знаете?" Но сообразил. "Полагаете, нашим братушкам, солдатику-матросику, конечно, капустки бы квашены против авитаминоза". Необычный пассажир деловито и аккуратно снял кожуру, отправив в рот дольку, оскались. "Но пусть уж апельсинами давятся". Экку вас, Вадим Николаевич, народная кухня от всех бед. Ха! Ах, ха! Извольте!» Посуровил Трусов, отводя американца в сторону. «Вы бы поосторожней, что в кают-компании с выражениями да с пророчествами, что с нижними чинами излишне за панибрата хочу вам заметить. Вот за одного нижнего я и хочу заметить. Думаете, я «А ну-ка!» «Дидж Петр. Говорит, что старший квартермейстер. Он не из разжалованных?» «Не помню такого». Русов повернулся к Штакельбергу, назвав фамилию матроса. «Это не наш», — откликнулся лейтенант, подходя ближе. «Наверное, из набора Доброфлота, и явно из отзейцев. Что с ним не так?» «Ага». Согласился Тютюгин. Акцент у него соответствует лабус. Но словечки иногда проскакивают такие, что я подумал из образованных, не избывших ли офицеров. То что мне не нароком вопросики задают, откуда я такой красивый. Я уже привык. Но чтобы простой матросик. Карцер наглеца, предложил лейтенант. Да погодите, в карцер вдруг напрягся трусов, вспомнив и данные секретные подписи и предупреждение столичного чиновника. Вот дело может быть посерьёзней. Я ей говорю, гнул свой штакельберг. Царцер, и вытрясти из шельмы всё, что задумал. Значит так. Каперанг совсем нахмурился, глянув на штурманскую карту, зыркнув на левый борт, где продолжался ночной аврал. уточнил, который час. И наконец вымучил решение. Значит так. На австрица команду пойдёт с нами к Ляудуну. А за дитчем этим боцману прикажите установить пока негласное наблюдение, а то пойдёт в отказ. Докажи потом. Следующим утром уже были на широте Токио и задержали сразу двух англичан всё с тем же самым вазимым грузом углем. Их пришлось быстро топить, так как со стороны берега, ориентировочно от залива Сагами, где у японцев база флота Йокосука, кто-то уж больно быстро и целеустремлённо шёл на сближение. Конфискованный австриец хотя держался за ведомо мамористие, но с его шестнадцатию только от какого-нибудь Мицусимы убегать. А вот окажи со стороны Японии быстроходный полноценный крейсер Не поздоровилась бы и Лени. Затем по встречали параход под американским флагом, следующий из Японии в Гонконг. В этот раз ничего существенного призовой офицер не обнаружил. Осмотрев бумаги, судно отпустили, предварительно садив на его борт команды с английских угольщиков и австрийского транспорта. Очередные сутки, именно сутки потому что и ночью умудрились выйти на огни очередного улова. Хучать не пришлось. Из пяти задержанных двое отпущены. Ещё двое утоплены, один запризован. И снова бритамец, что неудивительно, помня о том, кто правит морями. Партия полевых пушек отправилась в обход Японии во Владивосток с новой командой. Примерно на траверсе острова Сикоку Пришлось погоняться за посудиной под Хинамару, отчаянно отстреливающаяся из двух раздолбанных трехдюймовок. Потопить одной артиллерии судно под 8 тысяч тонн было не так уж и просто, если бы японцы сами не открыли Кингстоны. Открыли уже, когда окончательно заткнулись их пушки, а пожары потушить было немыслимо. Выловленные из воды узкоглазые матросы знали только о корпусах для 305-мм снарядов в грузе из самой Англии. Но что-то там в трюмах Мару было еще. Иначе с чего бы капитан так отчаянно сопротивлялся? Прежде чем покинули восточное побережье Японии, уже практически в проливах мимоходом заставили выброситься на берег какую-то рыбацкую шхуну. Чуть погодя, отогнали пару японских миноносцев. доме влепить одному за предельной дистанции и вышли в восточное китайское море. На пути к Кевельпарту повстречали всего двоих. Француза балласты из Сосеба в Шанхай отпустили, а вот американской тушонкой не побрезговали, взяли с собой. Тем более, что запризованный 4000-тонник оказался весьма ходок и не отставал. От французского шкипера узнали что Того провёл сражение с двумя русскими эскадрами. Официальная японская версия, где нанёс значительные повреждения кораблям противника. Никаких других подробностей Картавый бретонец не знал, зато видел лично, в каком состоянии пришли броненосцы Того. И в довершение торжественно рассказал о взорвавшемся на рейде Асахи. «Ну и за каким лядом вам непременно надо было торчать на палубе во время боя с Мару?» Трусов говорил сукаризный, но с нисходительным почти скучнейшим тоном. «И обязательно хотелось самому пальнуть?» «Так интересно же, только вы командира расчета не наказываете». «Э-э-э... Я сам ему разрешил. Иначе вас, Вадик, не отводить было». А у нас, между прочим, двое убитых и раненые. Епоша попал всего один раз, но так ловко сволочь. Жалко. Своеобразный вы человек, Вадим Николаевич, даром, что из грядущего. Умудряетесь совмещать в себе ребячество штафирки и не найдясь что сказать, паузой каперант перевёл разговор. Ладно. — Дали мы вашего дитша. — Моего? — Не цепляйтесь. Долго за ним приглядывали и отследили, куда он шастает часто. И вот нашли. Русов протянул тонкую тетрадь. — Хранил в хозяйской части, в рундуке малых чемоданов. Тютюгин открыл, пролистал, уставившись в аккуратные каллиграфические надписи. — Немецкий, что ли? — Он самый. — Он самый. Так я не понимаю. И я. Тем более тут половина шифром, то, что в начале. Но дописки Штакельберг разобрал и перевёл. И что там? Проймал ваш описывает решётки антенн и что вращаются. Углядел странный аппарат на кормовой площадке. Не меньше внимания уделил улыбке на форштевне. Кстати, даже рисунок есть. и оранжевому цвету спасательных средств, даже то, что шлёпки моторные с двигателями на газолине и закрытого штормового типа. Всё отметил. Ещё что, слышал звук двигателя летающего дирижабля. Образование военное так и прёт. Ясно, что германская разведка или австрийская. Пожал плечами к Операнку. В экипаже Лены он оказался почти перед самым выходом дополнительным набором. Ни с кем еще не сжился, и о нем мало кто знает. «И что с ним будете делать? Придем в Артур, сдадим в секретный отдел. А случай сбежит. Или япы нас захватят, утопят. Такая сволочь как раз и выплывет». «Ускользнет, и это утечка. Я человек не очень кровожадный, но целесообразнее от него вообще избавиться». «Понятно», — мрачно протянул Трусов. «Собственно, и Штакельберг, несмотря на то, что сам из-под немцев, о том же, шпион он и есть шпион». «Нарею? Ну, <кхм> не так экзотически». Но неприятно всё это крайне. Ни к счастью. Когда начальник германской разведки в беседе с кайзером задумчиво обмолвился, имея в виду Лену: "Приди этот вспомогательный крейсер во Владивосток, пожалуй, мы бы имели информацию от непосредственного свидетеля событий". Он не знал, что и это ниточка в шпионской паутине германской спецслужбы оборвалась. Рождественского Уквиль-парта, конечно, они уже не застанут. И Видгифт, проведя бункировку и мелкий ремонт, буквально с сутками ранее, тихо в вечерних сумерках, снявшись якоря, уйдёт к Ляодуну, в Порту Артуру. Недолго покурсировав вдоль острова, на месте недавней стоянки труссов обнаружит выброшенное на берег оголённое днищем в отлив судно Минисота. А также небольшой пароход и японский миноносец, старый из китайских трофейных, стоящие на якоре. Прозивав уход русских эскадр, японцам только и оставалось, что надеяться чем-то поживиться с поколеченного транспорта. Тут-то на них неожиданно и выскочит лено, первым делом прикончив миноносец Затем расстреляв едва двинувшиеся на холодных топках параход